Глава двадцать шестая. Квис кустодиэт ипсос кустодес. Примечание. Кто устережет самих сторожей? Латынь. Главная по подъезду активистка Света Судак, крепкая горластая тетка средних лет, обходила квартиры на предмет сбора средств на озеленение подоконников. Было около восьми вечера, народ вернулся с работы, самое время потрясти и поставить перед фактом, типа голые подоконники, стыдоба и смотреть страшно. С ее плеча свисала большая холщовая ума, в которую она собирала дань, а подмышкой света держала грозбух со списком чистых и нечистых и всякой полезной информацией, вроде дат, целевого назначения, отметок о предыдущих поборах. Над ней подтрунивали, хихикали за спиной, называли солдафоном но были рады до смерти, что есть такая Света, при которой не забалуешь. И замок на входной двери в порядке. В подъезде чисто, лифт исправный, даже кнопки целые. И окна худо-бедно моют. На таких, как Света, надежных при всякой власти и держится государство. Короче, пошла Света по квартирам, взымая деньги, ставя птички и заставляя расписываться. Кто-то врал, что денег нет, кто-то возмущался, сколько можно и на кой хрен если и так дерут за коммуналку. Света привычно бухала басом, что с тех копеек никто не обедняет, и оно ей триста лет не надо. А также в соседнем подъезде цветов завались, а у нас одни жлобы, прости Господи. Жильцы постарше, женщины, были рады и приглашали на чай на предмет сплетены слухов, или на чего покрепче. Так добралась она до квартиры Леньки Бардина, который деньги давал, но цеплялся охальник приставал и распускал руки. И только ржал, как конь, когда она прикладывала его с неженской силой и от души. Она позвонила, потом еще раз, приложила ухо к двери, но ничего не услышала, нажала на ручку, и дверь открылась. «Ну, обормот!» фыркнула Света, забыл запереть. Язычно закричала. «Эй, хозяин, живой?» Из прихожей ей было видно, что в гостиной горит свет. Ей никто не ответил. «Ну, совсем!» – пробормотала Света и ринулась в гостиную. Здесь орал телевизор, показывали сериал, где плохие и хорошие парни стреляли друг в друга, били морды и запихивали в багажник заложников. Сначала ей показалось, что в комнате пусто, а потом она увидела на полу между диваном и журнальным столиком хозяина. Ленька лежал на спине и смотрел в потолок. Руки его были раскинуты в стороны а на майке расплывалось страшное черное пятно. Света слегка сползла по косяку двери, но ей удалось удержаться на ногах и даже не закричать. Она только охнула и прикрыла рот рукой. Леонид Савельевич Бардин, 42 лет от роду, холостой, безработный, ранее не привлекавшийся, был застрелен в упор из пистолета 38-го калибра, того же, как показала экспертиза, из которого убили Храмова. Только в отличие от Храмова, в спину которого были выпущены две пули, Бардин был застрелен одной, перебившей легочную артерию, причем стреляли в упор. Опрос соседей мало что дал. Никто ничего не слышал, у всех орал телевизор. Да еще и местные подростки повадились рвать петарды почем зря, а полиции чихать, сколько не жаловались, все бестолку. Бардин был убит на повал и вряд ли даже успел осознать, что умирает. Хотя своего убийцу видел, они стояли лицом к лицу. Был он мертв около суток, то есть убийство произошло в 2 часа ночи с 21 на 22 августа, плюс-минус около 2 часов. Если бы не озеленение подоконников, неизвестно, сколько бы он так пролежал. При обыске квартиры Бардина в тайнике под полом были найдены изделия из драгметаллов, похищенные из квартиры Судовкина убитого 20 августа, то есть сутками раньше. В частности, золотые часы Омега с фейковой дарственной надписью от коллег по работе, старинный перстень с сердоликом и мужской браслет-цепочка с отпечатками владельца и другие, не имеющие никакого отношения к Судовкину, а также 21 тысяча долларов. Соседи показали, что к Бардину приходили друзья с мордами рецидивистов, устроили, понимаешь, притон, пили и играли в карты. Как показала соседка справа, однажды они подрались и выкинули одного из квартиры на лестничную площадку вместе с картами. А соседка слева видела в тот вечер женщину. Описать ее она затруднилась, так как видела со спины. Та позвонила в дверь, Бардин открыл, обрадовался, заржал, втянул ее внутрь и захлопнул дверь. Высокая, в белом жакете и джинсах, на голове шапочка с козырьком, а через плечо сумочка на цепочке. Вроде приличная, не голь подзаборная. Бывали и такие, но раньше. Последний год Леньке не было видно. Вернулся недавно и, похоже, взялся за ум. Перестал употреблять, дружбанов поубавилась и хвастался, что нашел работу в ремонте машин. Это на поверку оказалось враньем. Скорее всего, так ни в каком ремонте он не числился. Разве что подрабатывал в черную. Таким образом, дело о похищении Полины Закревской и убийстве ее супруга Храмова получила новый толчок. Предположительно, Бардин был одним из похитителей, а убийца – его подельник. Но тогда возникал вопрос, почему он не взял золотые деньги. Возможно, его спугнули. Также неясно, что послужило мотивом для убийства. Капитан Астахов пригласила Закревскую в морг на опознание. Она наотрез отказалась, сказав, что боится. Их было двое, а второй жив и где-то рядом. Она видела черного человека, но убеждала себя, что ей мерещится, а теперь оказывается, что не мерещилось. Она плакала и заламывала руки. Капитан отпаивал ее водой и утешал. Он бы не настаивал на опознании, но Бардин был единственной зацепкой, и если им уж так повезло, то надо было выжить из ситуации все до конца. Его расчет был на то, что она от потрясения вспомнит что-нибудь важное, это позволит им продвинуться. И так далее. В морге с ней случилась истерика. Она рыдала на груди капитана. Бардина она, естественно, не узнала, так как не видела лиц похитителей, а вот кольцо на среднем пальце его правой руки отчетливо помнила, с мордой медведя. Около 25 лет назад Бардин проходил по делу об ограблениях, но вышел сухим из воды по причине юного возраста и недостаточных улик. А пальчики в картотеке остались. С тех пор он нигде не засветился, получается, везло или не возникал. В ящике письменного стола были обнаружены документы, похищенные в архиве, и мобильный телефон Клямкина. Предположительно, Бардин убил обоих, и мотив был достаточно серьезным. Жертвы связаны с архивом. Черный археолог Судовкин был известен в определенных кругах скупщиков антиквариата и монет и пользовался дурной репутацией. Попросту говоря, считался жуликом и аферистом. Пару лет назад его прихватили на незаконных раскопках в историческом заповеднике. Правонарушитель отделался легким испугом и новым пятном на репутации. Третья жертва чуть не задохнулась в склепе на старом кладбище. То есть мотив связан со стариной, возможно, с крупным кладом. Это могло послужить причиной убийства самого Бардина его сообщником. Выживший получает все. Точно, решил капитан Астахов, ищут клад. Но со временем пребывания Шибаева в склепе получалась неувязка. Они ошибались, думая, что его прикрыл Бардин. На тот момент он был мертв около полутора суток. И возникал вопрос, где искать второго? И нужно ли выпрашивать охрану для Закревской, принимая во внимание напряженку с кадрами, а также то, что от Шибаева в ближайшее время вряд ли будет толк. «Надо бы позвонить», – попенял себе капитан. «Как он там? Жив ли?»